Никогда не жить вместе. Никогда не встречаться два дня подряд. В отпуск только отдельно. И, внимание, никогда не спать в одной постели. Любовь любовью, а засыпать в разных комнатах. Самое интересное, что ее мужчины от этого просто таки бесились. Представьте себе... То ли ей везло, то ли на них так действовал отказ, то ли вправду это предрассудок, что сильный пол не так уж склонен избегать ответственности, как принято считать. Я, если честно, предполагаю последнее. Но все они рвались вести ее под венец. Не тут-то было. Наконец, нашелся один идеальный. Они видятся раз в неделю. Так вот, у этой дамы есть обоснование, целая теория, почему нельзя сокращать дистанцию. Если коротко, это звучит так. Не хочу знать, как он храпит. Вот ведь. А ничего удивительного, есть люди, которые в отношениях со внешним миром исходят из логики вражды. Ну, пусть не вражды, но одиночество. Мне ближе и понятнее другая логика. Она предполагает, что в близости, которая рождается абсолютным знанием друг о друге, есть необычайная ценность. Родное – это когда человек рядом становится почти что физически продолжением тебя самого. Ей-богу, в повседневной рутинной привычке есть невероятная теплота и полноценность ощущений, которые не может дать новизна и неожиданность нового партнера. Это когда заспанные припухшие глаза ничуть не меньше радуют, чем боевая раскраска вечернего макияжа. Это почти дежурная, на поверхностный взгляд, почти автоматическая ласка, ежеминутную необходимость которой, понимаешь, лишь на расстоянии. Это боязнь потери, только растущей со временем. Если еще хватает усилия воли на то, чтобы поддерживать постоянный позитивный тонус, не раздражаться, не грубить, не срываться, Подумайте, что еще нужно. Что нужно вам, можете решить только вы сами. Но вспомните, дорогая, когда-то в школе, ведь вы его тоже немножко любили. И можете ли вы спустя годы утверждать так же уверенно, что когда-то уверяли ваши родители, что это несерьезно? Могу лишь Повторить то, что неоднократно писал вам. Слушайте своего сердца, дорогая. Прощайте. Я надеюсь, до следующей почты. Письмо 24. Только не говорите мне, дорогая, что это вы о себе. Я жертву не люблю, не уважаю и не жалею. Если только не идет речь о случайной жертве маньяка из подворотни. И то нечего без особой нужды заглядывать в подворотни. А если уже нет другого выхода, газовые баллончики в свободной продаже. Нет, шутки шутками. А для того, чтобы стать жертвой, нужно приложить некоторые усилия. Для того, чтобы ею оставаться, нужны усилия еще большие, что отнюдь не вызывает у меня восхищения. Вот почему, говоря по совести, я немного испугался, когда прочел в последней электронной почте ваш очередной вопрос, состоящий из одного слова – жертва Давайте-ка остановимся и выясним жертва чего